— Прошу позволения опереться на ваше плечо. Вернувшись, Эраст Петрович обхватила массу за талию, и, полуковыляя, полупрыгая, они устремились в темное недра рудника. Недлинный, тускло освещенный коридор привел к шахте, уходившей вертикально вниз.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 и негруды сколотой породы. При всей высоте одной из кварцевых стен, празднично сверкая, поднимался диковинный кустообразный узор, будто кто-то выложил из фольги неопалимую купину.